Глава 10. Отношения с родственниками в выстраивании личных границ. В Инстаграме я часто вижу вопросы: "Какие у вас отношения со свекровью?", "Какие у вас отношения с мамой?", "Как вы воспринимаете советы по воспитанию детей?". Разница в воспитании детей 20-30 лет назад и в современном обществе значительная. Все базовые знания претерпели изменения. Это касается и вопроса кормления и пеленания, и допаивания водой, и многих других аспектов. Сейчас даже в роддоме каждый год дают новые рекомендации, исходя из последних исследований ВОЗ. Если вы придерживаетесь новых рекомендаций, объясните близким, что общество, наука и медицина развиваются, а вы идёте в ногу со временем. Это совершенно не означает, что то либо из бабушек, мам или других родственников не компетентен, а всего лишь говорит о том, что мир не стоит на месте. И с каждым годом появляется множество дополнительных исследований, которые можно и нужно применять при заботе о малыше. К примеру, вы не пишете от руки текст, который можно напечатать, или не пользуетесь повозкой, когда есть масса транспорта для перевозки. После рождения двойняшек я столкнулась с разницей в подходе к воспитанию детей. Но я всегда аргументировала своё мнение, и как мама, выбирала для своего ребёнка то, что больше подходит ему. Это вполне нормально, поскольку вы, мама, и лучше чувствуете своего ребёнка и его потребности. Конечно, очень важно отстаивать свои границы, но не менее важно при этом сохранить отношения с близкими. Ни в коем случае не вступайте в конфликт, а просто подискутируйте на определённую тему. Ранее, например, существовало правило кормления по режиму. В этом наверняка был какой-то смысл, потому что в роддоме было разделное пребывание, и так было удобнее для персонала. А после мамы рано выходили на работу, и в яслях малышей тоже кормили по режиму. В настоящее же время Педиатры советуют кормить малыша по требованию. Это способствует укреплению связи между мамой и малышом, помогает становлению лактации более естественно и физиологично. Также и с пеленанием. Если раньше было принято полностью упаковывать новорождённого, то теперь современные исследования показывают, что развитие малыша происходит быстрее, если он свободен от пелёнок. Если говорить о моем личном опыте, то у меня замечательные отношения с родственниками и при этом четко очерченные границы. Свою позицию я всегда аргументирую, но даже если она, по мнению окружающих, не убедительно, решение все равно остается за мной. Что делать, если все-таки между поколениями произошел какой-то конфликт? Например, вы считаете, что с ребёнком поступают не так, как вам бы этого хотелось. В этом случае обязательно говорите об этом близким. Применяйте различные способы воздействия, вплоть до общения только в вашем присутствии. Вы имеете на это право, потому что ваша задача как матери защищать своего малыша и отстаивать его границы. Единство взглядов в воспитании это, конечно, идеальный вариант, Впрочем, нейтралитет, когда родители или другие близкие родственники не навязывают свою точку зрения в вопросе воспитания и уважают точку зрения мамы, тоже хорош. Однако в некоторых вопросах стоит выслушать мнение ваших родных, их аргументацию и уточнить, на чём основаны эти суждения. Возможно, благодаря вашим вопросам, близкие начнут мыслить более критично и проверять информацию. В любом случае, относитесь ко всему спокойно. Это будет залогом успеха в общении близких родственников с вашими детьми. Общение должно быть максимально корректным, потому что связь с близкими терять из-за незначительной разницы во взглядах не стоит.